Как ни странно, но Ирина поняла весь ход его мыслей. «Может быть, при свете мы бы испугались?» — сказала она. «И вообще, если есть конец света, то должен быть и конец тьмы». Слова эти немного наивные, чуточку высокопарные, тем не менее, вы замели свое действие. Мартин посмотрел на Ирину, улыбнулся, крепче взял ее за руку, сказал. «Одного не могу понять, почему твой отец тебя отпустил». «Не верю, что он готов пожертвовать дочкой ради спасения мира. Люди не аранки». «Аранки странные», — кивнула Ирина, — «но они любят своих детей». «Любят, но очень своеобразно», — вспоминая маленького Гатти, которого готовы были отпустить с незнакомцем в иные миры, — сказал Мартин. «У них такой заряд м -м, фатализма. Все-таки я готов поверить, что с душой у оранков какие-то проблемы». «Ирина, а в каких еще мирах твоей копии?» «Боишься, что я внезапно погибну?» — спросила девушка. «Боюсь», — признался Мартин. «Да и логику выбора этих семи миров хочу понять. Талисман и Шиали?» Мартин задумался. Талисман и впрямь был странной планетой. Мартину еще не довелось на ней побывать, но про загадки этого мира писала каждая бульварная газетенка. А вот Шиали — родина нелетающих разумных птиц. «Почему Шиали?» — спросил он. «Там была статья о ряде странностей в поведении шали наморщила лоб Ирина. «Знаешь, всякие такие сложности контактов, неадекватности поведения». А внизу отец крупно приписал «Разум» с тремя вопросительными знаками. «Разум», — повторил Мартин. «Ясно». Ирина посмотрела на него с уважением, впрочем, незаслуженным. Яснее для Мартина ничего не стало. шали были самой обычной расой». Разве что птичье происхождение накладывало на них некий колоритный отпечаток. "Друзья", прервал их разговор Павлик, мы стартуем. Поехали, согласился Мартин. Вязкая плоть космического корабля пошла волной. Захлестнуло их лыжементы, оставив незакрытыми только головы Мартину, почему-то вспомнились сумки-переноски для мелких декоративных собачек, из которых именно так торчали лохматые головы Чихуахуа, Шицу и Йоркширских терьеров. Он загрустил, впрочем, за руки они с Ириной продолжали держаться, корабль не стал этому препятствовать, еще несколько секунд ничего не происходило. Затем синяя субстанция над кораблем разверзлась, и он взмыл в небо плавно, без всякой перегрузки. Изогнувшись, Мартин посмотрел вниз. Под полупрозрачным днищем корабля стремительно удалялась поверхность без зары. Никаких факелов от работающих двигателей не было. Впрочем, Мартин всерьез и не ожидал их увидеть. «Каков принцип движения корабля?» — непроизвольно повышая голос, хотя в кабине царила абсолютная тишина, — спросил Мартин. «Смещение вектора движения Вселенной относительно локальной точки», весело отозвался Павлик с тем же повышением тона. «Терьям помпанция», заключил Мартин. «Да нет, все просто», — ответил Павлик. «Мы убираем инерциальные моменты корабля, и он становится абсолютно неподвижной точкой». В то время как галактика продолжает движение, таким образом мы можем, оставаясь на месте, менять свое положение относительно других объектов, говоря поэтически «двигать Вселенную, а не двигаться самим». Главное — правильно выбрать момент старта. «Красиво», — прошептала Ирина. Вначале Мартин подумал, что слова девушки относятся к способу их передвижения, но, запрокинув голову, увидел, как раскрывается над ними небо. Чистая втон тон солнцу глубизна медленно исчезала, в небе не было облаков, глаз не мог оценить скорость полета, лишь нарастала глубина бездонной синей, но до самого конца хранящей в себе голубой отсвет звезды. Потом синева прорезалась звездами, превратилась в тьму, лишь и солнечный диск продолжал сиять осколком неба. Неуловимо сменилось восприятие, теперь чужое солнце казалось исключением, Повисло под ногами, а стремительно удаляющийся шар планеты над головой. Мартин понял, что наступила невесомость. «Приближаемся к стационару», — сообщил Петенька. На сторонний взгляд он вовсе не занимался управлением. В корабле и пульта-то не было. Наверное, техникой своей безорийцы управляли просто, касаясь ее в любом месте. всякий кисельная субстанция служила и пультом, и корпусом, и двигателем. Вышли в назначенную точку, остановили движение. «Молодец», — бурно одобрил его Павлик, «умница, Петенька, мы гордимся тобой». «Я старался», — скромно сказал Петенька, «правда хорошо получилось? Можно я съем чуть-чуть вкусненького?» «Возьми», — согласился Павлик, «молодец, хороший мальчик». По телу Петеньки пробежала рябь, внутри него что-то замутилось, вкусненькое он, похоже, получал из корпуса корабля. Мартина и Ирина переглянулись, как не хотелось в это верить, но они находились на орбите чужой планеты в чужом космическом корабле который пилотировала гениальная но совершенно инфантильная омёба поздравляю с первым полетом в космос сказал мартин потребуем присвоения звания космонавтов иррин тихо засмеялась и это было хорошо это было правильно минутку другую и ключники начнут прыжок сказал паблик готовьтесь «А если они заметят корабль и поймут, что мы собираемся сделать?» — спросил Мартин. Павлик утробно захохотал. «Что ж, вы же знаете, как ключники решают проблемы. В таком случае мы просто ничего не почувствуем».